Сегодня утром на нашем участке был прорван фронт. На рассвете яростно залаяли наши уцелевшие орудия. Над передовой урчали легкие бомбардировщики. Едва нам выдали утренний брондахлыст, который становился день ото дня всю водянистие, как наступила зловещая тишина. И вслед за ней приказ отступать. Дорога была песчаная. Орудие приходилось подталкивать руками. Вскоре мы стали чумазые и взмокшие, как черти. Но это еще полбеды. Над колоннами отступающих войск носились самолеты, стрекотало бортовое оружие и бахали бомбы. До сих пор мы продвигались благополучно, но в любой момент они могли обнаружить и нас, хотя проселочная дорога шла через высокий сосновый лес. Лес кончился. Впереди был открытый косогор и на нем деревня. Едва мы дошли до первых домов, как нас остановили пограничники. Приказ командующего фронтом маршала Ворошилова на шагу назад. — рявкнул молоденький сержант, командиру полка. «Хорошо сказать. Сходу остановить марш не имея никаких данных о пехоте и передовой, занять оборону. Это уж слишком». Кроме того, судя по шуму, сражение на левом фланге происходило подозрительно далеко на востоке, давно обогнав нас. «Комполка?» Теперь уже майор Соболев, сохраняя внешнее спокойствие, разъяснил сержанту, что первой остановиться должна бы все же пехота, а потом артиллеристы. Он посоветовал прислушаться, насколько глубоко вклинился противник слева. «Мы окажемся в мешке. Единственная в дивизии артиллерийская часть. Кроме того, мы отступаем не по своему усмотрению». «Нами получен приказ из дивизии». «Товарищ майор, может и ваша правда, но нам приказано задерживать отступающие части. «В данном случае, сержант, это было бы просто глупо. Хотя я не возражаю против приказа командующего фронтом», разозлился майор Соболев и подкрепил свои слова трехэтажным матом. У околицы мы как-то разделились. Командиры получили приказ просто обойти деревню и было указано место за нею, где колонна должна опять соединиться. Часть солдат и меня в том числе отправили в заграждение за пустое поле перед деревней. К нам попал и заместитель политрука, бывший корпорант «Лот». Это был ушлый парень, в мирные дни руководивший полковым клубом и библиотекой, а теперь во время войны своего места так и не нашедший. С ребятами у него отношения почему-то не клеились, его считали карьеристом. Многие из старого призыва помнили, что летом сорокового года, когда создавали солдатские комитеты, бросалось в глаза, как Лот сгорал от желания быть туда избранным. Довольно быстро он стал политруком части, и у него на рукаве вдобавок к капральским шевронам и звездочке появился красный треугольник, пересекаемый синий-черно-белой нашивкой. Потом ему стало известно, что на этой должности полагаются майорские шевроны с тем же треугольником. Он принялся добывать офицерский мундир, но на это потребовалось время. А тут произошло переформирование и переход в Красную Армию, где он получил петлицы старшины с четырьмя треугольниками и красную звезду на рукав, которую русские товарищи на своем жаргоне почему-то называли помидором. Как уже сказано, в его ведении находились полковой клуб, библиотека и все прочее, что стали именоваться наглядной агитацией. Итак, лежим на животе, на поле у деревни. Полк развернулся по обе ее стороны. Громыхание орудийных колес постепенно удаляется. Там, откуда мы пришли, все еще подозрительная тишина. Но длилась она недолго. Внезапно в воздухе опять завыло. Непосредственно за нами обрушился огневой удар артиллерии. Через четверть часа в трех-четырех местах выросли столбы дыма и взвились языки пламени. Домишки-то ведь сухие, как берез -то. Старшим над нами был назначен лейтенант Вирсалу. «Чего мы еще ждем здесь?» – крикнул ему Йозеф. «Пограничная охрана унесла ноги из деревни. Орудия ушли далеко вперед. Двинемся и мы помаленьку». «Да, вроде бы рассиживаться нам тут нечего», – добавил Рудди, сворачивая самокрутку. «Мы ведь даже не знаем, есть ли еще впереди пехота. Как бы нам немцам в лапы не угодить. Или будем добровольно-героически защищать эту горящую деревню? Может, по приказу Ворошилова в десятером будем удерживать фронт?» Вирсалу прекрасно понимал эти слова – Наверное, он и сам думал, что пришло время уходить. Но его командирская честь не допускала, чтобы бойцы давали ему советы. Поэтому он молчал и старательно рассматривал в бинокль поросший кустарником лук, который на расстоянии примерно 300 метров смыкался с полем. Ребята встали, привели в порядок одежду, закурили и постепенно собрались вокруг Вирсолу. Деревня была охвачена сплошным пламенем. Вдруг из огня и дыма появился всадник. Дело производитель штаба полка, старший лейтенант Мульдвере. «Следовать за полком!» — крикнул он еще издали. «Пограничной охраны больше не видно!» Он тут же рассказал, что немецкая тяжелая батарея обстреляла перекресток дорог. Три бойца и одна упряжка вышли из строя. Люди, правда, только ранены. Один все же очень тяжело. Это был тот грузинский мальчик, новобранец, который в апреле прибыл в полк. Отправились все вместе. Вирсалу и Мульдвере впереди, мы толпой за ними. Мульдвере мы всегда видели только за столом в штабе. Странно было теперь увидеть его верхом. Наверное, ему и самому было неловко, потому что он вскоре спешился и повел коня по узцы. Полыхавшая деревня осталась уже позади, когда Рудди вдруг обнаружил. А где же Лот? В самом деле, Лот исчез, а мы и не заметили. В этом ничего особенного не было, потому что... «Лот не строевой, обычно он вертелся где-то при штабе или в обозе, а сегодня неизвестно почему затесался в нашу компанию». «Кто его видел последним?» – спросил вирсалу. «Пожалуй, я», – медленно произнес Йозап, – «незадолго перед тем, как нам сняться. Сказал, что живот бунтует, и побрел в кусты». «Ах, да». С гимнастерки у него были спорты петлицы и не было помидора на рукаве. Перебежал, зараза. Все ясно и нечего рассуждать, решил Руди. А ему это студент, говорит по-немецки. Всех нас выдаст, добавил Йозеф. Про тебя, Руди, например, расскажет, что у тебя длинный язык и что ты обозвал немецкого пленного навозным соловьем. А если он еще вдобавок скажет про то, как ты голой задницей водил немецкого летчика за нос, так они специальную эскадрилью пошлют, чтобы тебя обнаружить. Треп-трепом, а вообще-то нам было не до шуток. Обидно, что среди нас оказался такой двурушник. Только представить себе... Болит работник и переходит к врагу. Значит, вся его предыдущая служба была не что иное, как угодничество и карьеризм в чистом виде. «Зараза дерьмо паршивое!» – повторил Руди, обобщая наше чувство И очень правильно добавил. «Теперь придется нам эту кашу расхлебывать!» Первый втык получил лейтенант Вирсолу от командира полка. «Почему не доглядел? Почему на месте не пристрелил?» А Баранов говорил потом, что комиссар, слушая эту историю, от злости чуть наизнанку не вывернулся. «Можно поверить. Вполне можно». Это был для него большой удар. Пошатнулась его репутация человека, знающего людей потому что именно лот пользовался у него доверием. Комиссар всегда был замкнутым и недоверчивым, а теперь еще больше убедился, что для этого есть основания. Он якобы даже процедил сквозь зубы. Эстонцам нельзя доверять. Вот это и была та каша, которую нам пришлось расхлебывать». Вообще, наверное, война – великий пробный камень каждого человека, потому что война – это сама смерть. Перед ее лицом, наверное, невозможно лгать и притворяться. На войне человек именно таков, каков он на самом деле. Господи, да мало ли что бывало, но то, что произошло у нас – Явное предательство, так мог поступить только подонок. Никто не возразил, когда Рудди сказал, что он не моргнув глазом расстрелял бы этого человека. Если случается, что у эстонца все в порядке с головой, то у него большей частью ненормальные ноги. То есть огромные. Вполне понятно, что у таких крупных мужчин, как фельдшер Маркус или Рудди, большие ноги. Но Йозеп вовсе не крупный. Чуть выше метра семидесяти. А сапоги у него 44 четвертого размера. Очевидно, дело здесь в длительном влиянии среды, к которой особи с течением времени приспособились. То обстоятельство... Что эстонский народ в своем невежественном консерватизме больше четырех тысяч лет прожил на одном месте, несомненно оказало воздействие и настроение тела. Ведь преобладающая часть Эстонии низменная и болотистая. Естественно, что большие ступни позволяют успешнее преодолевать мягкую болотистую местность. Несомненно, происходил жестокий естественный отбор. Особи с меньшим размером обуви, тщетно взывая о помощи, погибали в гнилых болотах. А пращуры с большими ступнями шествовали дальше, и вытащив из-за пояса каменный топор, полный энтузиазма принимались рубить новые хижины для новых поселенцев. В таких местах, где другой народ... Поразумнее либо вымер бы с голода, либо разозлившись плюнул и ушел, прежде чем плевок успел высохнуть. Это что касается теории эволюции. На практике жертвой этой теории оказался рядовой боец Йозеп, у которого подметка левого сапога безнадежно увязла в жирной красной глине. Он пытался разжиться новой обувью, но сапог 44 четвертого размера нигде не было. Целых полторы недели Йозап ходил с прикрученной проводом подошвой и выслушивал всевозможные комментарии. Сапог с воздушным охлаждением, с автоматическим втеканием и вытеканием воды и тому подобное. Советы, от которых, разумеется, подметка к сапогу не приросла. Но зато на марше Йозеп выигрывал. Он то и дело забирался на обозную телегу и нежесть шевелил розовыми пальцами, которые с любопытством выглядывали из грязных портянок. Однажды старшина все же раздобыл для Йозепа новые бахилы, которые мы до сих пор видели только издали. Это были кирзовые сапоги. Правда, они болтались немного, но Йозеп поплотнее затянул их ремешками от шпор. С заспанными глазами я стоял в штабе полка. Рядом с капитаном Рандом. Его немытый палец медленно двигался по карте. Поедешь вот вдоль этого болота, разузнаешь, нет ли там немцев, не идет ли по болоту какая-нибудь дорога. Поглядишь, не видно ли нашей пехоты. Только будь осторожен, двигайся под защитой кустарника, на открытое место не суйся. Наблюдай внимательно. Возьми мой бинокль Я посмотрел на капитанскую карту Болото не бог весь какое большое В западной его части, а она может быть уже у немцев Отмечена возвышенность с какой-то деревней Это может быть и беспокоит капитана Никто ничего твердо не знает Связи с пехотой нет Неизвестно, имеется ли она еще впереди. А дорога или тропа интересует нас потому, что немцу по ней легче и напрямик перейти болото. На карте, правда, дорога не обозначена. Товарищ капитан, мне одному идти? К сожалению, да. Мне некого дать тебе с собой. Если немца увидишь, галопом обратно. И вообще больше часа не отсутствовать. Я еще раз бросил взгляд на карту и вышел. Просто молча повернулся, не отдавая чести. Война. Все стало как-то проще. И капитан не по уставу обращается на «ты». Старый призыв. Оседлал как следует своего ветра и вскочил в седло. Поводья взял в левую. Заряженный карабин опустил с предохранителя, ремень перекинул через правое плечо, чтобы оружие было под мышкой. До болота недалеко, километра полтора. Стояло раннее утро. Молодой ельник источал свежий запах хвои. Было влажно и прохладно, так что я поеживался. В лесу солнце начинает пригревать только к середине утра. А невидимые птахи с такими родными голосами спокойно и поделовому щебетали, будто нигде в мире и не было никакой войны. Неприятно было двигаться между расистыми молодыми елочками. Обильная влага пропитывала гимнастёрку и тонкие летние брюки. Мокрым рукам стало холодно. Выехал на открытое место и пустил ветра рысью. Лес становился все ближе, еле сменились Ольшанником и Березняком. Остановил коня, прислушался. всё тихо. До болота наверняка уже близко. Еще раз остановил ветра и снова прислушался. Ничего подозрительного, только еж прошелестел от одного куста к другому. До земли становилось все более влажный кустарник низким, высокий иван-чай захлестал по стременам. Вот я и у болота. Оно расстилалось передо мной километра на три, покрытое низкорослыми кустами, карликовыми березами, пучками касатика и иван-чая. Но были на нем и открытые участки с хилой болотной травой и дымящимися озерцами. Болото как болото. Направил ветра в более высокий березняк. Привстал на стременах и скользнул биноклем по болоту. Абсолютно ничего подозрительного. Никакого движения. Возвышенность за болотом была окутана легкой дымкой, и ее с трудом было разглядеть. Только смутно просматривалась колокольня с зияющими проемами. «Ничего не поделаешь, приказ есть приказ», — решил я. «Проеду шагом километр-полтора вдоль болота». Карабин положил на луку седла. Двигаемся дальше. Осторожно, как это было приказано. Время от времени я останавливался, изучал в бинокль болота, прислушивался, как это всегда делается в разведке. Все спокойно. Тут мое внимание привлекла едва заметное колея, пересекавшая мой путь и уходившая в болото. В самом деле была тропа в топких местах, выставленная ветками. Судя по всему, совсем недавно через болото в нашу сторону, то есть на восток, проехали телеги. Очень легкие, по-видимому, те странные двухколесные повозки псковских колхозников, которые так удивили эстонцев. На такую только и положить можно, что узел с вещами, другая здесь не пройдет. Так, запомнил, в каком месте колея уходит в болото, куда ведет и на каком расстоянии это могло бы быть от нашей батареи. Решил, что пересеку колею, проеду еще немного вперед и сразу же помчусь обратно. Кто знает, какие могли за это время последовать распоряжения. Может стволы уже на передках и полк двинулся дальше ищи их потом полдня да еще на пустой желудок тут это и случилось едва я пересек колею как из болота раздалось два выстрела В сущности я их услышал уже когда ветер всхрапнув встал на дыбы и всей тяжестью рухнул на колени я полетел головой вперед карабин отбросила на большое расстояние К счастью, я инстинктивно выдернул ноги из тремян, потому что лошадь сразу же повалилась на правый бок. Изо рта и ноздрей у нее шла кровавая пена. На мгновение у меня потемнело в глазах. Удар был очень сильный, я еще ободрал правый бок от рухлявый пень. Но быстро пришел в себя, и первое, что я увидел, были глаза моего ветра. Большие, карие, добрые, верные. Шея у него была вытянутая, и под потной кожей часто билась жилка, а из грудной клетки, из-под потника хлистала кровь. Я цел, была моя первая мысль. Но ветер ранен и тяжело. Я хотел вскочить на ноги, но увидел, что от болота нас загораживает только несколько жалких кустиков и высокая трава. Черт бы меня подрал, зачем мне понадобилось вылезать на открытое место? Ползая на четвереньках, отыскал карабин и пилотку. «Да, кажется, цел», — пробормотал я еще раз. И тут я снова увидел добрые, такие знакомые глаза ветра. Он попытался поднять голову. Собрав все силы, попробовал встать на ноги, но уже не смог. Розовая кровь с воздушными пузырьками сочилась на траву. А глаза еще жили. Я лежал на боку окровавленной траве смотрел ему в глаза но только и мог что похлопывать умирающего коня по шее и как дурачок все повторять скажи ну скажи же скажи но что он бессловесное животное мог мне сказать жизнь в его глазах угасала Еще один проблеск мелькнул в них. Он попытался приподнять голову, потом в последний раз всхрапнул и скончался. Он вытянулся на траве на правом боку. Левый глаз, уже ничего больше не видевший, уставился в ясное небо, и в нем как бы застыл укор обвинение ах вы проклятые душегубы убили невинную тварь погодите же свиньи это вам так не пройдет сатанинские ваши души ветер был не какая-нибудь паршивая кляча это был мой конь что он вам подонком сделал Я вытер рукавом гимнастерке глаза и мысленно ругался самыми последними словами. «Действительно, тоже мне герои. Из засады подстрелить лошадь. Тут даже захочешь – не промахнешься. Это же в чистом виде убийство, а не война. Трусливое, омерзительное убийство. Ну, скоты, обождите, теперь я точно так же убью вас». Просто убью. Я уже не первый день на войне и давно уже не поймальчик. Погодите. Я принял правильное решение. Немцы видели, что мы оба упали. Они видели, что ни один из нас не встал. Они видели, что из лесу больше никто не приближается. Они непременно придут полюбопытствоваться на дело своих рук. Только сперва они немного выждут. Пусть. Мне тоже потребуется некоторое время, чтобы достойно их встретить. Я отполз немного назад, к пню, о которой так сильно ушибся. «Нет, отсюда болото не очень хорошо просматривается». Ещё немного назад. Да, вот отсюда видна эта колея на болоте. Будь она проклята. И большая часть самого болота тоже видна. Слева меня скрывает кочка. А теперь не нервничать и терпеливо ждать. Они придут непременно. Что там ни один человек это ясно. Почти одновременно дали два выстрела. Один, очевидно, предназначался ветру, второй – мне. Тот, кто стрелял в ветра, попал, второй – растяпа, промазал. Автоматов у них нет, иначе для большей верности благословили бы нас очередью. Нарожон не полезут, не знают, что скрывает лес. Это все-таки наша территория». Если худо придется, на помощь мне придут лес и мои быстрые ноги. Так, держись, парень, сейчас у тебя некоторое преимущество перед ними. Прошло наверняка четверть часа. Мои предположения оправдались. Сперва на дороге вдоль болота появился один немец. Пилотка за ремнем. Брюки подвернуты выше сапог. Он внимательно осмотрел болото впереди, быстро пробежал несколько десятков метров в мою сторону и бросился под куст. Потом отполз между кочками на несколько метров в сторону. «Точно по уставу», — подумал я. Наверное, он там перевел дух и оглянулся, нет ли впереди чего-нибудь подозрительного. Лежа он махнул рукой своим. Теперь из кустов вышел второй дозорный и проделал точно такой же маневр. Точно по уставу. А сейчас начну действовать я. Когда они снова высунутся, расстояние будет каким-нибудь 100 метров. Я дам первому сделать перебежку, а когда за ним появится второй, я его убью. Я буду знать, за какой кочкой лежит первый и сразу пошлю в него свинец. Интересно посмотреть, что он будет делать на этом открытом месте среди болота, когда останется один. Обратно податься страшно, место открытое, и нужно повернуться спиной. Идти вперед тоже опасно, до кустов добрых 50 метров, а он не знает где я. Именно так я и поступил, потому что решил их убивать. Голова у меня была ясная, и к убийству я был готов. Эту падаль мне нисколько не было жаль. Итак, когда первый сделал перебежку, я засек место, где он залег и откуда поманил друга. Через несколько мгновений тот появился. Он шел неторопливо и неохотно. Я его отлично понимал. Угрохали одинокого всадника, чего тут еще цацкаться. Больше в этом проклятущем болоте все равно никого нет. Как подкошенный, упал он на полдороге. Новый патрон в ствол, и вторая пуля шлепнулась в кочку, за которой лежал на животе старший дозора. Тишина. «Дьявол, всё равно я тебя убью, и кочка тебя не спасет. Я снова выстрелил еще и еще». Магазинная коробка опустела. В ответ не стреляли. Опять зарядил карабин и почувствовал, что очень устал. И вдруг мне стало совершенно безразлично, попал я в него или не попал. Если жив, так пускай. Больше я в него не стреляю. Пополз обратно к ветру. Вокруг него... Точнее, на окровавленной траве уже жужжали мухи. Отпустил подпругу и стащил у него со спины седло. Честно говоря, это было тяжко. Снял с головы уздечку, и тут меня вдруг обуял страх. То был дозор, ясно, но они же шли впереди какой-то части, как боевое охранение». Торопись, мальчик, скоро болото позеленеет от немцев, и ты как зайчонок окажешься у них в руках. Через полчаса они атакуют батарею. Скорее. Седло и узда на загривок, карабин в правую руку и поднялся на ноги. Одним духом домчался до леса. Бежал, пока хватило легких. В висках стучало, пот стекал из-под пилотки. Заливая глаза. На мгновение остановился. Кроме шума крови в ушах и тяжелых ударов собственного сердца, я ничего не слышал. Или все же... Не звучат ли на болоте голоса? Дьявол, мне уже слух отказывает. И зачем я тащу это седло, будь оно неладно? Разумеется, так положено по уставу. Спавшие лошади следует снять упряжь. В такой же мере по уставу, в какой немцы по уставу пересекали болото. Ладно, черт с ними. А седло это с моего ветра. И если уж я взял его, тогда тащу до батареи. Попытался сориентироваться на местности и пошел быстрее. Потная рубаха липла к телу. Наверное, я так и остался бы с седлом на дороге, если бы меня не нашел младший сержант Партель-поек. Его отправили меня искать. Положили мы на спину его Каурому еще одно седло. Он вел лошадь по узцы. Я держался за стремя, чтобы легче было идти. В лесу уже раздавались характерные для марша звуки. Полк получил приказ к отступлению. К нам подъехал капитан Ранд. Товарищ капитан, обнаружил на болоте немецкую разведку. Нашей пехоты не было. В середине болота проходит колея. Ветра застрелили. До этого болота нам дела больше нет. Отправляемся на другие угодья. — ответил капитан на мой захлебывающийся рапорт. «Ветра жаль». «Да, жаль. Хороший был конь». О немцах мы больше не заговорили. У капитана не было времени для расспросов, а мне не хотелось говорить, что ветра попросту убили, и что поэтому спустя полчаса и я стал убийцей». Хороший человек, капитан, подумал я, шагая за пушкой. Все-таки послал меня отыскивать. Не то я бы сейчас еще обливался в лесу потом. Бывает такая суета и такая спешка, когда один пропавший человек ничего не значит. Больше я об этом не думал. Например, о том, нужно ли было вообще кого-то посылать в это треклятое болото. Если все равно, приходится уходить. И если бы вторая пуля меня нашла? Сунув руку в карман, я нащупал в нем твердый комок. Это был кусок сахара в носовом платке. «Какой же ты подонок!» — сказал я себе. «Ты обманул ветра! У тебя был сахар, когда он просил». А ты, подлец, ему не дал. И он умер, не получив на этой безотрадной войне даже кусочка сахара. Каким же негодяем может быть человек? Я швырнул узелок в кусты. Сегодня был ранен старший врач полка, очень толстый человек. Произошло это, когда он ехал в своей коляске по лесной дороге. Именно в коляске, в которой когда-то ездил подполковник, командир нашей войсковой группы. В тех случаях, когда не пользовался своим черным автомобилем. Эту коляску притащили с собой на фронт, и командир полка предоставил ее в распоряжение врача. «На рессорах все-таки возите, мол, в ней раненых». «Ну да». А тут вдоль дороги на бреющем полете летел мессер. Доктор и ездовой едва успели укрыться в придорожной канаве. Лошадь сама понесла в лес. Но в силу того, что доктор был очень толстый, а канава мелкая, два осколка угодили ему в ягодицы. Он приспустил разорванные брюки. Ездовой кое-как перевязал ему заднее полушарие помог забраться в коляску и уложил на бок. У ездового был хорошо подвешен язык, и он рассказывал эту печальную историю с особым удовольствием, что тоже можно понять. Все мы когда-то стояли спустив брюки перед этим самым доктором, чтобы тот проверил, в порядке ли наш источник радости. А теперь было наоборот. Само собой понятно, что ездовому задавали немало уточняющих вопросов.